Глава 27. Впервые в жизни я не колеблюсь. Не было даже доли секунды, чтобы я подумала, что мне теперь делать. В тот самый момент, когда Жаклин упала в бассейн, я бросаю все свое драгоценное оборудование для камеры и прыгаю за ней. Мы в глубокой части бассейна, глубина около семи футов. Она и весь тот тюль. Пенистые слои кружева, которые лишь выглядят легкими и воздушными, но даже сухие они весят больше 15 фунтов, а под водой могут показаться металлической броней. Я ловлю ее за руки и тяну вверх. Но это все равно, что попытаться сдвинуть наковальню. Я даже не успеваю подумать. Боже мой, она может утонуть. Пытаюсь выбраться наверх. Мои ноги бешено работают, и каким-то образом мы обе поднимаемся к поверхности воды. Жаклин делает отчаянный хриплый вдох, прежде чем мои силы иссякают, и мы обе снова идем ко дну. Мои легкие, грудь, горят, а мышцы стали ватными. Я снова борюсь, но мои ноги ослабли. А Внезапно вокруг нас начинают вспениваться пузыри. Ноги тянет вниз, тела погружаются под воду. Руки тянутся и ловят нас, обхватывают наши руки, и не успеваю я опомниться, как уже во второй раз выныриваю на поверхность. Воздух вырывается внутрь, чистый, резкий и болезненный. Пытаюсь его глотнуть, прокашливаюсь. Возможно, меня немного подташнивает, и снова пытаюсь дышать. «Тише, тише, все в порядке», — говорит низкий голос. Мои глаза закатываются, и я чувствую, что могу потерять сознание в любой момент, но все же каким-то образом я узнаю голос и руку, обхватившую мою грудь и поддерживающую меня на плаву. Нейтон, говорю я, или пытаюсь сказать скорее. Голос похож на подавленное бульканье. «Жаклин, спасите Жаклин». «Она в порядке». «Она в порядке». Спасатели поймали ее. «Так и есть. В нескольких футах справа от меня два спасателя помогают Жаклин». Они накинули на нее спасательный круг и направляются к бортику бассейна. Мое облегчение недолговечно. Я бросаю взгляд на сцену, где все еще остаются около половины гостей. Как будто вся вселенная ждала этого. В этот момент одна из подружек невесты, торопясь выбежать на сцену, спотыкается о распростёртое тело Агуана. Она тяжело падает, и даже с моего места я слышу удар. «Почти пришли», — успокаивающим тоном говорит Нейтон, но я с трудом его слышу. Подружка невесты поднимается на ноги, и на ее лице застывает маска ужаса. Она слегка пинает Агуана, но он не двигается, просто лежит, как мешок с картошкой. Ее крик пронзает меня насквозь, пробиваясь сквозь хаос и панику толпы. Он мертв. Сначала ее не услышали, во всяком случае, не все гости. Они слишком сосредоточены на зрелище, которое представляет собой Жаклин, пенистая белая масса, которую оттаскивают к бортику бассейна мускулистые спасатели. но тут на помощь первой подружке невесты приходит другая. «Он мертв! снова кричит первая. «Что? Этот парень! Он мертв. Вторая подружка невесты смотрит на Агуана и с недоверием протягивает руку. «Йоу, чувак!» Она тычет в него, а потом отшатывается назад, и её лицо застывает в маске ужаса. Она не кричит, но когда ее рот двигается, я ясно читаю по ее губам, что она говорит. «Чёрт! Он мертв! Служба безопасности отеля делает все возможное, чтобы поддержать спокойствие, но это практически невозможно, когда две тысячи гостей только что обнаружили труп. Раздаются крики, драматические вздохи, еще более драматические обмороки и множество просьб поговорить с ответственным лицом. Ответственный здесь Нейтон, и он отдает распоряжение, чтобы очистить сцену, просит гостей вернуться в свои комнаты в то время, пока сам вызывает шерифа. Кто-то обернул вокруг меня полотенце, которое я быстро вымочила насквозь, как и одежду. Теплый морской бриз сменился холодным. Приближается шторм, и ветер кусает мое мокрое полотенце и одежду, как нож. Я дрожу. Я должна пойти в номер, но не могу себя заставить. Не тогда, когда труп человека, которого я убила, лежит прямо посреди всего хаоса, а тысячи людей указывают на меня и кричат. Нейтан ходит туда-сюда, отдавая приказы в свою рацию. Он весь промок, но, кажется, не замечает этого. Он ставит двух охранников, чтобы не допустить никого с нездоровым любопытством, которые, как оказалось, есть здесь у всех присутствующих. Хотя гости выглядят испуганными, они также кажутся зачарованными и с интересом смотрят на мертвое тело. «Мэдди!» Я чуть не плачу, когда поворачиваюсь, чтобы увидеть маму и моих тетушек, спешащих сквозь толпу. Старшая тетя отталкивает локтем высокого мужчину с дороги, чтобы освободить дорогу для мамы и других тетушек. Любовь проникает в мое сердце. Моя властная, громкая, подавляющая семья здесь. Вся. Ну, маловероятно, что что-то произошло бы. Но, по крайней мере, я не буду проходить через это в одиночку. Ма, наконец, протискивается сквозь толпу, и я спешу к ней с объятиями. Она никогда не любила обниматься. Но мне все равно. Не сейчас. Я просто хочу почувствовать ее запах. В момент встречи один драгоценный момент — Я улавливаю запах домашней, свежевыстиранной одежды и вдыхаю его, черпая в нем силы. «Мэдди, ты в порядке?» «Как? Что случилось?» Куда Кудахчут мои тетушки. «Ах, почему тело там?» «Не знаю, я...» «Вокруг так много людей. Давайте сначала уйдем отсюда». Вместе мы прокладываем путь через толпу. Мои тетушки толкаются локтями и пинают ногами, когда им нужно, а иногда даже, когда им это не нужно, пока мы не оказываемся вдалеке от толпы и не огибаем главное здание курорта. Там никого. Думаю, все, кто находился поблизости, последовали за шумом и энергией толпы, чтобы удовлетворить свое любопытство. Тем не менее, мы все оглядываемся вокруг на несколько мгновений, чтобы убедиться, что мы в полном одиночестве. Ладно. Итак, я делаю глубокий вдох. Понятия не имею, как Агуан оказался на сцене. Кто-нибудь из вас знает, что произошло? удивилась ли я когда члены моей семьи виновато опустили глаза на мгновение прежде чем указали друг на друга и сказали это она виновата то есть наверное да но не совсем хорошо я делаю еще один глубокий вдох посмотрим старшая тетя смотрит на вторую тетю которая направляет обвиняющий взгляд на старшую тетю моя четвертая тетя указывают друг на друга правильно значит ничего нового почему вы думаете что это вина друг друга я поднимаю руки «Подождите, по одному человеку за раз. Старшая тетя, ты первая». «Почему она первая?» — возникает вторая тетя. Я пожимаю плечами. «Не знаю, потому что она старшая. Разве не такие правила? В любом случае, у нас нет целого дня, так что...» «Старшая тетя, что случилось, по-твоему?» Старшая тетя бросает взгляд на вторую тетю, прежде чем та переводит взгляд на меня. Ее лицо смягчается, и она начинает рассказывать свою историю на беглом китайском. Я вернулась на кухню, чтобы найти форму официанта для Агуана. Вокруг столпилось так много официантов и другого обслуживающего персонала, что я подумала, это была бы идеальная маскировка. Хорошая идея, верно? Проходит мгновение, прежде чем я понимаю, что она действительно ожидает ответа, и поспешно киваю. Да, очень хорошая идея. Поэтому я постаралась быть предельно осторожной. Пошла в раздевалку и убедилась, что там никого нет, а потом заглянула в шкафчики один за другим и... ага. «Нашла одну. форму официанта и даже его ботинки. Я вспомнила, что Агуан без обуви. Я часто обращаю внимание на детали. Знаете, это ведь часть моей работы», — добавляет она с явной гордостью. «Мне требуется время, чтобы разобрать все слова на китайском. Так, старшая тетя, ты нашла форму официанта, но почему Агуан не в ней? Вот именно. Почему он не в ней? Спросите у нее». Сопломбом кричит старшая тетя, переходя на английский и тыкая пальцем прямо в лицо второй тети. «Боже, она хороша!» Теперь, когда она закончила рассказывать свою часть, перешла на английский, чтобы побудить вторую тетю рассказать свою историю тоже на английском. «Ты так долго рассказываешь?» — говорит вторая тетя, заглатывая наживку. «И я знала, что вы будете совершать ошибки, забывать то-то и то-то. Ты уже все так испортила. Почему я должна оставаться там и ждать, пока ты наделаешь еще больше ошибок?» — спрашиваю я себя. «Почему?» «Нет». В этот раз я возьму все на себя. Я должна пойти в комнату жениха, потому что жених и друзья жениха хотят сделать прически. Так что ладно, я иду. А внутри я увидела, их было так много, так много. И все эти шаферы, их одежда просто валяется вокруг. А эти глупые мальчишки все пили и не обращали никакого внимания. И я думаю, ага, это идеальная маскировка. Здесь так много шаферов, кто заметит одного лишнего? Так что, когда они не видели, я взяла костюм и поспешила обратно в номер. Если тебе станет легче, мы с твоей мамой помогли надеть на него одежду шафера, говорит четвертая тетя. Как это, хоть отдаленно, могло заставить меня чувствовать себя лучше? ма должно быть, читает выражение моего лица, потому что добавляет: Мы всегда слушаем старшую тетю. Она поворачивается к старшей тете. «Старшая сестра, ты всегда даешь очень хорошие советы. Но в этот раз мы подумали дать второй сестре шанс, раз она так быстро вернулась с формой шафера». Я хлопаю себя по лбу. «Дело не в том, кого слушать, а в том, чтобы оценить, у кого лучший план». Старшая тётя самодовольно кивает. «Но в то время казалось, что нарядить его в шафера было лучшим планом», поясняет четвертая тетя. «Я просто... Я имею в виду... Не обижайтесь, вторая тетя, но это была ужасная идея». «А как же бедный шафер, у которого вы украли костюм? Где он?» «Наверное, храпит мертвецкий пьяный где-нибудь в чулане», произносит четвертая тетя, взмахнув рукой. «Но хватит перебивать», — говорит четвертая тетя. «В общем, мы нарядили его как шафера и решили, что пока все заняты подготовкой к церемонии, попытаемся избавиться от него». «Взяли его за руки, за ноги и вынесли из комнаты», — говорит Ма. «Мы думали, может, сможем отнести его за здание, оставить там на скамейке». «И тогда пройдет много времени, пока люди найдут его. Никто ведь не ходит на задний двор, верно?» «Это был не очень хорошо продуманный план», — стану я. «Он был очень хорошо продуман. Как кто-нибудь поймет, что мы имеем отношение к трупу шафера?» — кричит Ма. Я открываю и закрываю рот, но слова не выходят. «Но на полпути к саду вы все зашли в коридор, направляясь искать подарки с чайной церемонии», — говорит вторая тетя. «Мы запаниковали. Вдруг они увидят нас с телом». поэтому мы быстро спрятались за тележкой для обслуживания номеров». «О, боже!» «Все становилось хуже с каждой секундой». «Это была потрясающая тележка для обслуживания номеров. В ней были все эти бутылки шампанского», — вспоминает четвертая тетя, что натолкнуло меня на мысль, и я побежала обратно в номер, чтобы взять бутылку абсента. «Откуда у тебя бутылка абсента?» Я не могу скрыть шок в своем голосе. «Да». «Откуда у тебя бутылка абсента?» — удивляется Ма, и на ее губах пляшет самая осуждающая улыбка в мире. «Я артистка!» — огрызается четвертая тетя. «Никто из вас не понимает, сколько энергии требуется, чтобы просто выходить на сцену. А после этого нам нужно что-то, что поможет нам спуститься. Вы должны быть благодарны, что мой любимый наркотик — это всего лишь рюмка абсента. Большинство других артистов предпочитают коку». «В Кока-коле так много сахара?» — говорит старшая тётя. «Взероевы нет». а иначе потом у тебя будет диабет». «Она имеет в виду кокаин». «Неважно. А что было потом?» Я достала абсент, и мы отнесли слетела в номер жениха. Я просто ворвалась туда и сказала, «Мальчики, вы готовы к вечеринке?» размахивая при этом бутылкой. Женихи такие, «Вау! Красивая девушка!» «И алкоголь?» «Я думаю, они заметили только алкоголь», — бормочет Ма. «Они свистели. На алкоголь!» «Ладно, ладно!» — перекрикиваю я их. «Тогда что случилось?» Но я использовала свои женские хитрости, чтобы провести их в дальнюю часть гостиной, и пока мы открывали бутылку и наливали рюмки для всех, твоя мать и вторая тетя занесли тело в номер и положили его в одну из спален. Все прошло гладко, но затем у твоей матери появилась одна из ее безумных идей. — Не безумная, — возражает ма. — Я просто хотела убедиться, что они не так, ну, знаешь, не так бдительны. потому что если они будут так бдительны, если они обнаружат и слишком рано узнают, что в спальне мертвое тело, то это будет очень плохо. «Ма, просто скажи мне, что ты сделала?» «Я просто...» «Увидела много бутылок шампанского на их кухне, так что открыла одну или две и положила немного...» «Ну, ты понимаешь...» Я делаю глубокий вдох, уговаривая себя быть сильной. «Не знаю, что ты положила в бутылке?» «Просто китайское лекарство, очень полезное для здоровья». «Это трава». С триумфом говорит четвертая тетя. Что? Боже правый, я даже не знаю, с чего начать. С того, что моя мать накачала джужуну шаферов? Или, может быть, с того, что моя мать носит с собой заначку марихуаны? Какого черта? Нет, нет, это традиционная китайская медицина, уточняет Ма. Избавь меня от очередного раунда соперничества между сестрами. Традиционная китайская медицина не включает в себя марихуану. Повышаю я голос, но в последний момент вспоминаю, что нужно говорить тише. Нет, в оригинальном рецепте используется вид гриба. Он называется дун чунся цао. Признает сама. Но дун чунся цао дорогой, поэтому я везде искала замену. И тут кто-то в интернете рассказал мне, что есть очень хорошая трава, называется тетрис гидроконсервированное масло. Очень хорошо помогает от боли. Дун чунся цао, перевод с китайского, зимний червь, летняя трава. Она имеет в виду тетра поясняет четвертая тетя. Я задаюсь вопросом, не запомнила ли она, что означает ТГК специально для этого момента. «ТГК? Мама — это активный ингредиент в марихуане». «О, боже мой!» «Нет, это совсем другое. Эта трава очень хороша для крови. Ты знаешь, как зимой у меня болят кости? Очень плохо. Так больно. А эти травы мне помогают. У них есть немного побочных эффектов. От них немного кружится голова. От них ты ловишь кайф». говорит четвертая тетя. «Никакого кайфа, просто голова немного кружится». Я закрываю глаза. «Значит, благодаря вам двоим эти бедные шаферы напились и накурились? Вы могли их убить?» «Ах, постучи по дереву, не говори так о несчастье», говорит тетя, постучав по ближайшему дереву. «Не говори, что это плохая примета», я кричу, разрываясь между смехом и плачем. «Я имею в виду, что уже немного поздновато для этого, ты не думаешь?» «Тш», просит ма. «Не груби, Мэдди, я тебя не так воспитывала». «Это невыносимо. Еще один большой глоток воздуха». «Так, значит, вы, ребята, накачали шаферов наркотиками, а потом...» «А потом мы ушли, вот и все», — говорит Ма. «Когда мы ушли, они были все еще счастливы. Все смеялись. Но как Агуан оказался на сцене? Мои тети и маму пожимают плечами, но мне не нужно, чтобы они отвечали. Я и так могу все разложить по полочкам. Ясно вижу это в своем воображении». Одному из шаферов позвонил запаниковавший жених, спрашивая, где они, черт возьми, потому что церемония должна вот-вот начаться. Они бросаются одеваться, повсюду спотыкаются, а потом один из них, вероятно, пошёл зачем-то в спальню и увидел Агуана в постели. Я вижу, как все это разворачивается в моем воображении, будто в кино. Он подходит к Агуану и толкает его, решает, что, возможно, Агуан отключился... И в его одурманенном абсентом и марихуаной сознании он решает, что лучший вариант действий — это взять Агуана на церемонию. Он зовет остальных внутрь, чтобы помочь. Вместе они стаскивают Агуана с постели, смеясь над тем, какой он легкий. Ул уходит у них из-под ног, и они чуть не падают, но все это их только веселит, ведь они все равно уже не различают, что где. И вот так труп и оказывается у алтаря.